Он улыбнулся, провёл языком по губам и прошагал к трону. Потом резко повернулся и подошёл к ней. Они проводили рекогностировку, занимались разведкой. — На предмет чего? — На предмет возведения укреплений. Видишь ли, я планирую забрать себе земли по другую сторону ущелья. Тогда моё королевство... «Будет простираться от моря до моря». «Ты будешь разбит?» «Нет, это правда. Однажды я потерпел поражение. Превосходящие силы одаренных отразили мое нападение, но больше такого не произойдет. Все обладающие даром по эту сторону подчиняются мне, потому что боятся». Они знают, что случится, если они откажутся мне служить. С ними и с моими бесчисленными отрядами людей-нетопырей, которые готовы умереть за меня, у меня хватит сил завладеть обеими сторонами ущелья. И я это сделаю очень скоро. «Я их предупрежу!» Лелар засмеялся. Сначала отсюда надо выбраться, а этого-то ты не сделаешь. Посмотрим. Да, вся в мать. Но здесь от этого тебе будет лишь хуже. А теперь, я полагаю, и ты ответишь на мой вопрос. Что ты здесь делаешь? Она промолчала. Что? «Не скажу!» Он обошел вокруг нее и снова взглянул ей в лицо. «Если ты ждешь, что твой приятель со своей скотиной тебя освободят, забудь об этом, моя дорогая!» «Их должна была убить старая ведьма. Я наказал ее за то, что она не выполнила приказа. И сегодня ночью...» Их убьет другой отряд людей-нетопырей. На этот раз их не будет защищать твоя магия, и старая ведьма тоже уже не вмешается. А теперь, пожалуйста, скажи мне, зачем ты сюда явилась, и говори быстро, пока я не рассердился. Тебе лучше не видеть меня в ярости, поверь мне». Она плюнула снова. Король зажмурился и обрушил на нее силу своего дара. Черин вскрикнула и повисла на веревках, которыми была привязана к столбу. Король освободил ее разум. «Что ты делаешь в Лиларе?» «Я не могу тебе сказать!» Процедила она сквозь зубы, думая о том, новом мире, что скрывается за порталом, за входом в стене, тускло поблескивавшим сейчас недалеко от н е ё о новых землях, куда король непременно двинется, если завоюет обе стороны ущелья. Нельзя, чтобы он узнал, куда в е д ё т этот портал. Лелар опять применил магическую силу. Черин потеряла сознание. Когда через несколько минут она снова пришла в себя, король стоял, наклонившись над ней, и дружески похлопывал ее по плечу. «Это же нам совсем ни к чему, не так ли? Я не хочу, чтобы дух покинул это прекрасное тело. У меня для него найдется применение. Ты станешь отличной любовницей». «Нет!» – застонала она, извиваясь у столба. л е л а р захихикал. Захихикали и люди не топыри. «Станешь, станешь. Я не хочу выкачивать твою силу, чтобы ты покрылась морщинами. Не хочу заставлять тебя стариться. Я хочу, чтобы ты оставалась такой же прекрасной, как и сейчас». Но я в с ё же выведаю, что привело тебя сюда. И я знаю, как заставить тебя в с ё рассказать. Я этого не сделаю. Посмотрим. Я задам тебе тот же вопрос сегодня вечером, после того, как ты проведешь часок-другой в моих личных покоях. Я... — Возьмите ее и отведите к дворцовой экономке, — приказал Лилар своим крылатым слугам. — Потом я распоряжусь, что с ней делать. Люди-нетопыри приблизились к Чирин, ухмыляясь.